Примерно через часок к нам таки присоединился феоктист Эдуардович. Как и предупреждал наш вечно поддатый приятель, директор не присел за стол, не съел даже единую оливку, а лишь стоя поднял бокал, толкнув коротенькую речь. «Друзья и соратники, в наших рядах произошло пополнение. Все мы помним искусствоведов Николая Утехина, Петра Изюмского, Валерия Скотникова, Алексея Лужко» и многих других, что прошли мимо нас, и чей путь был столь же ярок, сколь и краток. Вечная им память. Все на минуту склонили головы и выпили, не чокаясь. Но сегодня дружный коллектив нашего музея пополнился новым, молодым, дерзким и удачливым, не побоюсь этого слова, специалистом по истории искусств широкого профиля, художником и вообще хорошим человеком. «Александр» — это прекрасное древнее имя, обозначающее защитника мужей, то есть полководца и воителя. И пусть мы не ведем войны, а занимаемся самым мирным, тихим, музейным делом, наша команда будет рада принять вас в свою дружную семью. Все дружно встали, стукнули днищами полных бокалов о стол, проливая вино, а потом столь же единодушно протянули их в мою сторону. Я даже чуть не расплакался, честное слово». Мне было предложено подойти к каждому из сотрудников, произнеся одни и те же подсказанные директором слова. «Что бы ни было, где бы ни было, мы вместе». В ответ мне торжественно клялись. «На Олимпе или в царстве Аида всегда вместе». Короче, если вы поняли, так красиво и торжественно меня еще ни разу не принимали на работу. Это было вдохновляюще и романтично. Что там должно было быть дальше после многозначительного романтично, я, честно говоря, уже не помню. Вроде бы мы засиделись до темноты, до первых звезд над головой, а потом как-то незаметно рассосались по своим комнатам. Меня вырубило почти сразу». Вроде бы часом, двумя-тремя, позже дверь скрипнула, потом кто-то теплый и голый залез ко мне в кровать, но я был совершенно не в том состоянии, чтобы хоть как-то реагировать. Просто обнял Светлану за широкие плечи и уснул сном младенца. Пробуждение было веселым. «Саня, ты уж так ко мне не прижимайся!» «Не то, чтобы я сразу был весь против, но... но мне хотя бы выпить надо. Настроиться?» «Денисыч?» — я пинком колена вышиб его из своей кровати. «Какого ты... актеэст фибула?» Представление окончено. Латынь. «Сваливай, короче!» Он не обиделся. Его вообще трудно задеть за живое. Как оказалось, вчера мы засиделись до вечера, так что именно Диня помог мне дойти до моей комнаты, сгрузил на кровать и настолько устал, что присел на краешек отдышаться, но сам не заметил, как там же и уснул. Спать он способен в любом месте и любом положении, а поскольку всегда находится в поддатом состоянии, то и спит хорошо, и сны ему плохие не снятся. Пока наш специалист по древним языкам, сперев мое полотенце, отправился в душевую, я смог наконец-то заняться рисованием. И пусть я не профессионал, не состою в союзах художников, но в зарисовке своих воспоминаний обычной гелевой ручкой или черным фломастером есть некое медитативное просвещение. Становится зорче глаз, тверже рука, чище голова и чутьще сердце. Блокнот быстро наполнялся рисунками последних событий. Ну и тем более, что мои сестры-близняшки обожают мои рисунки. Хорошо рисовал мой отец, даже преподавал в художественной школе. Именно он и привил мне любовь к изобразительному искусству и его истории, от первых наскальных изображений до современных граффити или махрового концептуализма. Это когда христоматийный вопрос, скажите мне, как художник художнику, вы умеете рисовать? становится уже просто оскорбительным. Я попробую объяснить: в наше время модный перфомансер может ни разу не держать в руках кисть, ни пачкаться краской, не возиться с глиной или кусками мрамора, ничего не знать о цвете и перспективе, ни разу не нюхать скипидар, а нюхать совсем другое. Но! Тем не менее, считаться гениальным художником. Если кому очень уж интересно, так я навскидку назову с десяток таких раскрученных имен. Но суть не в этом. Просто еще со времен службы на флоте мне было скучно писать домой короткие смс-ки или звонить. Зарисовывать увиденное всегда гораздо интереснее, и пусть мне порой доставалось от старшины, но зато меня частенько отряжали написать для флотского начальства какую-нибудь немудренную картину. Служба давно закончилась, а привычка к рисованию осталась. «Ты слышала? Они вспомнили всех. Сами их загубили, а теперь вспоминают». Вообще-то это моя заслуга. Ты отказалась убивать. Но я помогала тебе устраивать засады, заманивать в ловушку и в конце концов... Да, да, ты была голодна. Я всегда голодна. О, уж я-то в курсе. Что? В смысле, что? Ты сказал, что я толстая. Мама. О, да ты творец. Дай глянуть. Вернувшийся Диня ловко выхватил у меня блокнот. «Это Светка?» «Ничего, похоже». «А Герману ты чё плечи разбабахал». «Это я?» «Но это не я. Это вообще карикатура какая-то. Сожги, сейчас же». «Жги, — говорю, а то обижусь». Я отобрал у него рисунки и, разумеется, сжигать ничего не собирался. «Какая у вас здесь сеть?» Мне нужно подключить интернет. Ну, так-то он только у директора, но, если обещаешь не показывать мой портрет остальным, так и быть, скажу пароль. Договорились 24 век. Зевса Собака В. 4 но .нет. Я забил в настройки вай-фая, вроде подключается, но связь аховая. «Наследие мрачных посткрущевских времен», — поддакнул Денисыч, заглядывая мне через плечо. «Слушай, бро, подари мне этот рисунок. Ты еще кучу таких сделаешь, а я тебе даже попозировать могу, как Фрида Проксителю». «То есть голуб? Вот этого точно не надо. Просто возьми на память». «Дурачочек!» — голосом голема и на колец, — захихикал он. «Наивная душа! Мог бы что-нибудь слупить с меня за подарок! Мы же друзья!» «Кто? Мы? Типа, что ли, ты и я? Ой, бро, я тебя умоляю! С такими, как я, не дружат!» «С чего вдруг?» Диня присел на краешек к кровати, а дутловатое лицо его вдруг стало очень серьезным. «Ты думаешь, почему мы все здесь? Очень любим возиться с пыльными артефактами, ржавыми пряжками и битыми, перебитыми черепками. Светка обожает расписную посуду. Германа хлебом не корми, дай мрамор полапать. Я знаю два раза шестнадцать нафиг никому не пощекотавшихся языков». — А, смысл? Директор из дома уходит с рассвета до заката. Туда только переночевать идет. Значит, очень хорошо ему там, да? — Расскажи, — сухо попросил я. Он покосился на сумку в углу. Мне пришлось встать, достать из нее холодную амфору, и после двух-трех больших глотков прямо из горла он вытер губы и тяжело вздохнул. Речь его была не всегда связной. Где-то он уходил в себя, где-то, наоборот, тараторил с такой пулеметной скоростью, так что мне приходилось переспрашивать. Учтите еще, что время от времени, то есть через очень короткие промежутки, Диня делал глоток другой. Но, тем не менее, что-то важное я для себя вычленил. Светлана Сергеевна Гребнева до поступления на работу в музей успела побывать замужем. Ее супруг был некрасив и хромоног, зато владел собственной металлургической компанией. В общем, они были слишком разные, и в конце концов она изменила ему с каким-то военным, тоже из высоких чинов. Вроде бы даже родила от него, но отношения с детьми не заладились. Все кончилось разводом, истериками, лечением от депрессии, и вот уже третий год она трудится в Крыму. Герман Земнов раньше был известным спортсменом. Культуризм, поднятие тяжестей, экстрим, участвовал в соревнованиях, даже потрудился знаменитым тренером и консультантом в нескольких фильмах. Был женат, жена трагически погибла. Виня себя в ее смерти, ушел добровольцем в Сербию, плавал на крейсере, не поладил с начальством, шлялся по горам, ища просветления, сидел в иранской тюрьме где над ним измывались, заставляя носить женское платье. Но в конце концов его буквально за шиворот вытащил директор Херсонеса, предложив стабильную работу и весь пакет социальных гарантий. «Просто примите это как данность». Сам феоктист Эдуардович действительно страдал редким заболеванием глаз и вынужденно носил темные очки даже в помещении. Он организовал частную фирму и сам музей по просьбе своей сестры, ярой экозащитницы и старой девы одновременно. Женат ни разу не был, как-то не срослось, хотя мужчина видный и, мягко говоря, не бедный. «Имеет серьезные связи в верхах, уровень информации почти запредельный. Добряк, каких поискать, но сердить его не рекомендуется. Пару раз на глазах сотрудников буквально впадал в неконтролируемую ярость, вспыхивал ежеминутно не из-за чего и пару раз даже чуть не спалил весь музей». «А ты? Че я? Я этот... Э, пьянь зельная, вот». «Какой от меня толк? Вышибали отовсюду людишки злые. Ничего они не понимают, не входят в положение. Все пошли завтракать. Может, тебе прилечь лучше?» «Может». Он свернулся калачиком у меня на кровати. Я прикрыл его тонким покрывалом и посмотрел в окно. Солнце поднималось все выше, надеясь, уже больше восьми, и наша прекрасная сотрудница не ходит голой по коридорам. Умывшись и приведя себя в порядок, я относительно легко нашел дорогу из спального крыла в сад. Герман и Светлана уже были там. Стол накрыт почти как и вчера утром, ничего мясного или рыбного, все легкое, но питательное. «Херсонес основали греки». Зачем-то начал объяснять Неземнов. «Они всегда были противниками пустых обжорств. Традиции многочасовых перов пришли к нам с Востока. Вечные войны с персами и турками взаимообогащали культуры народов, но...» «Какой он нудный, правда?» «Садитесь, Александр». «Можно просто, Саша». Я опустился на скамью рядом с девушкой. «Александр!» — звучит благороднее, — не согласилась она. «А где наш несносный Диня?» «Вчера вы ушли вместе». «Невежливо об этом спрашивать», — опустил взгляд Зоровяк. «Они оба взрослые люди. С кем захотели, с тем и ушли». «Ой, да можно подумать, я ревную». «Денисыч спит», — поспешил вмешаться я, пока их намеки не переросли в утверждение. Он успел набраться уже с утра. «И нет, между нами ничего не было. Мы просто друзья». «В этом нет ничего дурного. Просто друзья тоже могут быть». Я сказал «нет». Мне пришлось последовать совету директора, повысив голос на Германа. «Не нужно за меня заступаться. Лично я стою за традиционные отношения между полами. Но если пьяненький друг уснул в моей комнате, то я его не выгоняю». «Так понятно?» «Еще вопросы?» Все опустили глаза и переключились на завтрак. Наша Афродита и вправду ободряюще похлопала меня по колену под столом, но этого никто не видел. И вот, поверьте, я готов был поклясться чем угодно, что невозможно поверить, будто бы эта девушка, женщина, да, уже рожала, имела детей». Как вообще было трудно представить ее в чьих-либо объятиях? Ну, кроме моих собственных. «Какой там металлург? Какой военный? Что за бред?» После завтрака, когда уже бутерброды с сыром, медом и молоком уже не лезли в горло, а мы лениво грызли орехи, я спросил. «А что у нас на сегодня?» «Отдыхаем», — спокойно ответили мне. «В смысле?» «То есть мы ровно сидим тут в саду, ничего не делаем, не занимаемся научной работой, не проводим экскурсии для посетителей, не разбираем архивы, не переписываем коллекции, вообще ничего не делаем?» «Здорово, правда?» «Нет», — обрезал я, решительно вставая и аккуратно снимая с колена нежную руку прекрасной сотрудницы. «Звучит патетично, но так оно и было». «Я приехал сюда строить карьеру, учиться чему-то новому, расти как специалист, делать что-то полезное, а вы — нет, никак!» Светлана и Герман неуверенно переглянулись и одновременно прыснули. «Нет, конечно!» Я был уверен, что моя пламенная речь найдет хоть какой-то отклик, но, как оказалось, жестоко ошибался. Сотрудники Херсонеса явно не были бурыми патриотами своего дела. И, наверное, лишь пьяненький знаток древних языков говорил правду. Все они здесь не по своей воле, а лишь благодаря капризу судьбы. И ничего ты с этим не поделаешь. Но если Герман сумел взять себя в руки чисто из понятий мужского братства то смотрел смотрела на меня исказа с непередаваемой смесью насмешки и сострадания, словно на отбитого на всю башку домашнего мопса, вообразившего себя волкодавом. Такое бывает. Положение спас откуда-то вдруг появившийся в саду Церберидзе. Кстати, как он это делал, ума не приложу. Словно возникал прямо из-под земли, честное слово. Господин ждет. Всех. Мы с Земновым поднялись из-за стола. «Высшие боги не любят ждать», — сторож нахмурил брови в сторону девушки. «Никто не любит», — равнодушно парировала она. «Попудрю носик и присоединюсь». Горбатый старик зарычал, как три пса одновременно. Я открыл было рот, но тяжелая ладонь Германа легла на мое плечо. «Не надо, они не подерутся». Мы с ним пошли из сада в дом, а суровый сторож все продолжал рычать, скулить, угрожать, взывать к совести, едва ли не лаять. Но золотоволосая красавица преспокойно красила губки и поправляла выбившиеся прятки локонов, не реагируя на раздражители даже изгибом черных бровей. От слова «абсолютно». Да, она действительно не пропадет. Под нежной внешностью беззащитной девицы скрывался несгибаемый характер и стальные нервы. А я, глупец, еще строил на нее какие-то планы. «Амор долор». «Что?» — обернулся ко мне великан. «Любовь есть страдание». Специалист по мрамору и бронзе, понимающе закивал, а минутой спустя смахнул скупую слезинку из уголка правого глаза. Возможно, Денисыч рассказал мне о нем не всю правду, или же он сам не все знает. Тут каждый сотрудник просто кладезь для преподающего психиатра. Сплошные скелеты в шкафах и тузы в рукаве. А ведь я ничего не узнал про того же Церберидзе, словно мой пьяненький друг вообще побаивался о нем говорить. «Друзья мои, великие мужи». «Пришедшие сюда по зову сердца и чести глаз утрепетно внимая...» Директор музея встретил нас напыщенным гегзаметром. «Вы слышите ли гром далеких труп, где щит на щит взбесившихся героев тени сошлись в последней битве, и путем идут, что предначертан был не ими, но для них...» Мы вежливо помолчали, делая вид, что заслушались выступлением. Ладно, хватит, не в театре. Нам было предложено сесть. Земнов предпочел стоять из боязни сломать стул, но я сел. В свою очередь феоктист Эдуардович опустился в начальственное кресло и сложил руки на груди. Где гребнева? Почему вы тут только вдвоем? Не тактичный вопрос. Я вновь напоминаю, что любые отношения на работе не поощряются. Суждений быстрота, полезна мудрости лишь в случаях отдельных. Тем же гигзаметром одарила нас Светлана, появляясь в дверях. И предков опыт учит, что из случаев тех два. Охота на противных насекомых, а также диарея, что внезапно свалить храбрейшего из воинов способна, когда немытые он сливы съел». Афродита, полногрудая и прекрасно попая, радостно захлопал в ладони директор. «Хвала небесам! Вы пришли с подколками. А где у нас тут шляется Денисыч?» «Спит в моей комнате», — ответил я. «Прошу прощения, получается, вы не с Германом, а с... я ни с кем». «Ладно, ладно, это не мое дело. Я вызвал вас по другому поводу. Светлана, душечка, присядьте уже куда-нибудь». «Ну, не на колени же к Грину!» Он хлопнул себя по лбу, но в конце концов, учитывая, что в кабинете был всего один гостевой стул, уныло смирился. «Итак, к делу, друзья и соратники. Смотрим, думаем и разумно высказываем свое компетентное мнение». Он открыл небольшой планшет, поставил его под острым углом и развернул экран к нам. Все замерли, вытянув шеи. Что же там есть? Ну, как по мне, так ровным счетом ничего особенного. Обычный медный амулет или какое-то старое украшение с конской сбруи. Похоже на позеленевшую от времени каплю вытянутой формы. Но здоровяк Земнов вдруг хищно напрягся, подаваясь вперед всем телом. «Меч Тавров? Кто бы поспорил с этим зорким взглядом специалиста? Да, это фибула для плаща, явно не греческой работы, а, скорее всего, местного производства. Символически изображает знаменитый золотой меч Тавров. Его никто не видел, но все уверены, что он есть». А поскольку представители этих древних племен давно смешались с другими народами, на право владения реликвии претендуют три или даже четыре не слишком порядочных организаций. Директор поправил очки, выдохнул, достал бутылку коктебельского крымского коньяка из-под стола и, никому не предлагая, сделал глоток прямо из горла. Чувствовалось, что нервы у него на пределе. Я хотел было спросить, что случилось, но Светлана вдруг быстро приложила пальчик мне к губам. Позже. Ему надо выговориться. Так вот, дорогие мои сотрудники, появилась информация о возможном месте нахождения «Золотого меча». Не буду говорить, откуда, сколько мне пришлось заплатить и какова степень достоверности полученных сведений. Этого не может гарантировать никто. Вопрос к вам. Кто готов шагнуть, образно выражаясь «в царство» или, честнее говоря, «в пасть Аида»?» Герман незамедлительно поднял руку. После секундного размышления я присоединился к нему. Гребнева, обнимая мои плечи правой ладошкой, кистью левой сделала неопределенный жест. «Хочу, не хочу, не знаю, не решила. Может, и без меня. Я подумаю, не уверена». «Какая скука!» Феоктист Эдуардович еще, наверное, минут пятнадцать распинался о сакральном, культурном и цивилизационном значении «Золотого меча» для понимания всей истории Крымского полуострова. При этом он дважды прикладывался к коньяку. Как впоследствии объяснил мне тот же Денисыч, винопитие в их среде является едва ли необязательным условием приема на работу и коммуникационной возможностью общения с коллективом. Не пил только один сотрудник, Сосо Церберидзе, но, кажется, я уже об этом говорил. Когда начальственный голос стал спотыкаться на согласных и путаться в падежах, Светлана, словно волна, тихо соскользнула с моих колен. Кивком головы указав мне на дверь, она перемигнулась с Земновым, и тот также молча подтвердил «Идите уже. Если что, я с ним побуду, пока не уснет». Мы вышли из кабинета. Девушка поправила прическу и откровенно зевнула. «Ненавижу общее собрание». «Каждый думает только о себе. У каждого свои интересы и планы. Представляете, я море вижу раз в месяц. А ведь мы живем в Крыму, под боком практически все пляжи. Хоть песок, хоть галька. Александр, вы любите купаться?» «Наверное, да». «Отлично. Предлагаю удрать». Я к себе за полотенцем и уходим к Херсонесу. Там хоть и валуны, зато вода чище. А я не... Ни слова про плавки. Она так резко обернулась, что тяжелые золотые кудри щелкнули меня по носу. Мы это уже обсуждали. Они вам не нужны. От слова абсолютно. И не смейте со мной спорить. Какой уж там спор. Пока она уходила по коридору, а я смотрел ей вслед... «Все мое мужское естество буквально парило в неведомых доселе импереях, на грани божественного сочетания земной и небесной любви. Мне и дышалось-то через раз». Есть такая картина у Тициана, где изображены две девушки, сидящие у фонтана. Одна богата, одета, другая полностью обнажена. И смысл подачи полотна не столько в противопоставлении земного небесному, а может быть прямо наоборот, в естественности перехода от одного к другому. Потому что и земная, и небесная любовь прекрасно могут существовать отдельно. Однако высший союз божественного понимания мира лежит именно в слиянии этих двух ипостасей. Тициан был не просто художником, он был еще и мудрецом, И философом. А, собственно, где моя комната? Я опомнился не сразу. Перед глазами все еще покачивались восхитительные бедра нашей прекрасной Афродиты. И да, разумеется, кто бы спорил, у меня не было шансов. Никаких. Я обычный парень среднего сложения и неброской внешности, без богатых родителей и особых талантов. Даже машину пока себе купить не могу». А такая восхитительная женщина достойна роскоши. Но, с другой стороны, разве приглашала бы она меня купаться ногишом, если я ей не нравлюсь? Так бегом за полотенцем и... Мне пришлось рвануть наугад, а поскольку все гостевые комнаты расположены на одном этаже, то логичным показалось свернуть за тот же поворот, где недавно исчезла наша прекрасная специалистка по чернофигурной и краснофигурной росписи. Вот только за поворотом открывались еще два. Один налево, другой направо. Еще налево, шагов пятьдесят прямо, направо, потом по ступенькам вниз, по узкой лестнице наверх, а потом... Ты заблудился, пришлось честно признаться мне самому себе. Ну что, в конце концов, перегренатия эствива. Жизнь, странствие, латынь. Пойду наугад и в конце концов куда-нибудь да выйду. Перспектива вновь надрывать глотку и звать на помощь не устраивала категорически. «В конце концов, я не маленький мальчик, и что бы там ни говорил наш дорогой директор, коридоры двухэтажного здания не могли тянуться бесконечным критским лабиринтом. Пусть минут десять, полчаса, час, но я найду выход. Здесь чисто по площади не может быть ничего недостижимого». «Этот искусствовед и вправду так туп!» «Что ты хочешь? Он обычный человек. Они никогда не блистали умом!» «Кстати, а кто строил этот лабиринт?» «Как кто?» «Титаны!» «Я всегда была уверена, что и тут мы приложили руку. Мы управляли рабами. А, это те, которые... Еда!» «В целом...» Часа через полтора в мою голову начали закрадываться панические мысли. Самое настырное голосом Семена Фарады ныло прямо в ухо. «Кто так строит? Ну, кто так строит?» Ей вторили и другие, еще более безрадостные. «Кто тебя туда гнал? Ты зачем вообще подорвался? Стоял бы на месте, Светлана бы сама за тобой пришла. Или шел бы сразу с ней, раз уж так приспичило. «А теперь все. Она вернулась, тебя нет, и обиженная девушка ушла купаться одна. Не будет же она ждать твою светлость, принца без коня. Уже второй час». Я рванулся вперед едва ли не бегом, наворачиваясь на поворотах и дергая каждую попавшуюся дверь. Но когда отчаяние уже достигло пика, и я был готов позорно призвать сторожа Церберидзе, одна дверная ручка неожиданно легко повернулась. «Надо же». Передо мной открылась полупустая комната, более похожая на тюремную камеру. Окон нет, у стены одна кровать странной формы, стол, табурет и пухлый, низкорослый человек в майке и синих трениках. Лицо непримечательное, лосоват, усов нет, борода растет неровными кустами. А из-под нее на шею сбегает длинный, белый от времени шрам. Мы уставились друг на друга. «Ужели вижу я спасителя из плена, а не тюремщика, что станет потешаться над бледностью того, кто век не видел воли?» Приветствие довольно странное. Мало кто в наше время подает уголовную этику посредством классического гекзаметра. Ну ладно, может, у мужика действительно проблемы с головой, но говорит он разумно и кажется человеком образованным. «Извините, я недавно работаю в музее. Вы случайно не подскажете, где здесь выход?» «Мне нужно в сад или в гостевое крыло, или хотя бы даже к кабинету Феоктиста Эдуардовича. Короче, уже без разницы». «Ах, юный друг мой, мне известны все повороты коридоров», — мужчина замолчал, мечтательно вытирая лысину тыльной стороной ладони. «Так назови себя». Он был старше меня от силы лет на десять-пятнадцать, и в иной ситуации на обращение юный друг я бы обиделся, но сейчас мне нужна была его помощь. «Александр Грин. Общая история искусств. А вы?» «Я Полипенко Виктор Никодимович». Он без улыбки обнажил гнилые зубы, и мне слегка поплохело от одного их вида. «Ну что ж, мой отважный Александр...» «Вы жаждете найти пути наружу, к свободе, ветру, морю, кораблям, качающим древесные тела у пирса и мечтающим о море? Я помогу вам. Заходите смело». Мне ничего не оставалось, как войти в комнату, осмотреться и слушать. «Судьба моя печальна, ибо я...» «Ох, вы тут не один, пришли, однако...» Естественно, я обернулся к входу, посмотреть, кого он имеет в виду, и в ту же секунду получил тяжелый удар табуретом по башке. Звезды, искры и разноцветные смайлики так и брызнули из глаз. Давненько меня так кустарно не кидали. Может быть, даже в первый раз. В себя мне удалось прийти, лежа на спине. Плечи прижаты железной спинкой кровати, ноги держат похожий механизм. Свободны лишь руки, но смысл, если я даже локтями толком пошевелить не могу. А странный мужик Полипенко между делом потирал потные ладони и громко рассуждал вслух, словно бы меня и не было рядом. Мне выйти на свободу не дано, так боги порешили между делом. И если шаг мой пресечет порог, то наказание неотвратимо, и страшные клыки трех псов в одном порвут меня в кровавые лохмотья. Так суждено. И смысл с богами спорить. Но если вдруг отыщется решение... «Э-э... Как вас там? Виктор Никодимович? Да?» «Произошло недоразумение». «Пожалуйста, освободите меня, и мы вместе решим все вопросы. Я вам помогу». «Поможет он?» «Ну, нет. Едва ли. По воле собственной нам станет помогать», — продолжал нервно читать странный мужик, сочиняя гекзаметр прямо из головы, словно для него это вообще плевое занятие. «Хотя, возможно, то есть вдруг оно...» «Как если бы это было новой обувкой! Вдруг именно его стопа стать может мне желаемым мостом к свободе!» «Простите, вы о чем?» «О вечном!» — тут же откликнулся он. Его глаза лихорадочно блестели, а борода встала. «Дыбом!» «Смотри же, путник, что бывает с теми, чей норов? Нрав, характер ли вольнолюбивый богам Солимпа вдруг встает куском мусаки поперек гортани?» Он отошел от меня к дверям, подчеркнуто осторожно вытянул ногу вперед, коснулся босой пяткой пола, и раздалось неприятное шипение, а потом запах горелой плоти наполнил комнату». А тут, оказывается, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Впрочем, как оказалось и на второй тоже. «Ты видел? Видел? Боги так взолкали, и мне не суждено покинуть проклятую тюрьму, вернуться к людям, вновь возродить стремление к общей мере». «К стандарту золотому от Прокруста, чье ложе и явилось миру мерилом вечных всяким из людей». «Минуточку», — опомнился я. «Так сколько я помню историю искусств, то в греческих мифах Тесей поразил Прокруста, отрубив ему голову, не укладывающуюся в его же так называемый стандарт». «Почти». Согласился Полипенко, и в глазах его на миг мелькнуло воспоминание о старой обиде. «Почти ему успешно удалось нанесть достойнейшему рану роковую. Он ел мой хлеб, он пил мое вино». Он лег в мою постель, не зная страха. Я был готов ему помочь, достигнуть чистоты и совершенства, всего лишь обрезанием ног на ладонь. Там явно было много, а он, а он... Честно говоря, у меня на тот момент уже начал заходить ум за разум потому что все происходящее казалось каким- то нереальным бредом из очень замороченных голливудских боевиков именно там если герой за каким- то русским хреном в случае джона уика за белорусским но все равно хреном попадает в засаду окончательно обуревшего людоеда но потом этот кто бы то ни был «Мужчина, женщина или ребенок? Он выбирается сам или ему приходят на помощь?» «Нервы, крики, кровища, но зато живой. В моем случае прямо сейчас ничего похожего на горизонте не наблюдалось. Но если я тебе отрежу ноги и с них сниму всю кожу, как, подобно змея, снимает кожу раз в году...» а после я одену на свою стопу, стопы твои, так неужели боги увидят в смутном мраке коридоров реальную подмену? Это вряд ли. Я вдруг стал слабо паниковать. То есть сам факт, что в здании музея все еще находится опасный маньяк с креном в 175 градусов на всю башку, уже должен был бы вызвать хотя бы некоторое недоумение. «Откуда он тут вообще взялся? У нас хранилище культурных ценностей или тюрьма для плохо скрываемых садистов, извращенцев и прочее? Так вот, когда бы кожа ног твоих мне послужила сапогами, и я вдруг смог вернуться в мир людей, то разве это не благое дело?» что ты помог в нужде страдальцу, ибо нельзя мне собственной стопой шагать через порог. А если то твоя нога, то можно. Восславь же небеса, ибо великой цели послужат две твоих отрубленных ноги. Пошел ты в задницу, махровый извращенец. Я и сам не понял, как перешел на приемлемый в гекзаметре стиль подачи речи. Смирись с утратой собственного «я» и путнику всегда даруй свободу, иначе будет страшен гнев богов. Они не склонны дать прощение убийце или даже палачу, да, собственно, любому, кто когда-то поднимет меч против невинных душ. — А ты невинен? — Очень сомневаюсь. Я понял, что мой единственный шанс выйти отсюда своими ногами заключен в забалтывании самодовольного, а потому доверчивого противника. Причем, делись бы в честном бою один на один, так я бы ушатал его меньше, чем за минуту. Но вот когда мне и плечом не пошевелить, так вся надежда не на армейскую рукопашную, а исключительно длину языка и яркость метафор. Но шанса мне не дали, так как негодяй начал первым. Но как же я могу снять кожу с ног его, пришедшего случайно? Нет у меня ножей, предметов острых. Есть разве зубы, да и ногти, впрочем? Кто вдруг сказал, что это не оружие? Не знаю я, и вам оно, быть может, неведомо, однако ж... Согласитесь? «А-ря-ря» — вырвалось у меня, когда этот гад... Не нахожу другого слова всерьез укусил меня за правую голень, то мое тело среагировало спонтанно, левая нога выскользнула из тисков, врезав мужику в челюсть. Виктор Никодимович обо что-то запнулся и всем весом рухнул на незапертую дверь, вываливаясь в коридор. Вопль нечеловеческой боли, разорвавший полотна времени и пространства, буквально оглушил меня». Вновь запахло горелым, а в следующую секунду в дверном проеме появился невесть, откуда взявшийся сторож. «Уходи! Тебя ждут в саду!» Он перешагнул через воющего на полу маньяка, легко согнув железные дужки спинки кровати и освобождая меня. «Иди налево!» «Спасибо вам!» — успел поблагодарить я, а горбун Церберидзе уже с ворчанием тянул прожаренного и скулящего полипенка обратно в комнату. Что там было дальше, я не знаю. Да и не особо хочу знать. Но при первом же случае спрошу у дорогого директора, что тут творится на вверенной ему территории. Повернув налево от страшной комнаты, я прошел не более двадцати метров, как справа открылся выход в сад. Сияющий прямоугольник солнечного света был так ярок, словно его подарили мне в награду за храбрость и желание жить. Жить и ходить своими ногами. Я бросился вперед едва ли не бегом, выскакивая в сад, где меня действительно ждал проспавшийся алкаш Денисыч, откупоривающий новую амфору. Складывалось впечатление, что это и есть его излюбленная работа, в которую он вкладывал всю душу. Запах пробки, ароматы цветов и фруктов, само предвкушение вкуса вина доводили его до экстаза еще на момент поглаживания глиняных стенок сосуда. Подозреваю, что ни к одной женщине он не относился с такой любовью, заботой и нежностью, как к сумке с амфорами. «Да, я таким создан, и, как ни странно, меня оно совершенно устраивает», — безошибочно отвечая на мои мысли, обернулся он. «Присаживайся, бро. Остальные скоро подтянутся. Стаканчик, винишка Мне с трудом удалось отдышаться, успокоиться и, приняв из его рук небольшой медный кубок, сначала залпом выпить вино, а потом максимально эмоционально рассказать о своем сегодняшнем приключении. «Да меня, наверное, бы разорвало, если бы мне не дали высказаться». Как и многие интеллигентные фанаты распития крымских вин, в отличие от потребителей мутного самогона или дешевых коньячных спиртов псевдоармянского разлива, Диня оказался отличным слушателем. Он охал, ахал, хлопал себя по колену, закатывал глаза, аплодировал, ругался на древнеарамейском, поддакивал и подливал, подливал и поддакивал. Время летело незаметно. Я и не заметил, как присел прямо в траву, упираясь спиной в мраморную стенку фонтана, вытянув многострадальные ноги. На голени правой синели следы от зубов маньяка Прокопенко, а пятку левой я изрядно отшиб о его же нижнюю челюсть. Будь на мне хоть какая-то обувь, было бы легче. Но здесь все, включая директора, ходили по зданию и саду босиком. Я тоже не стал отрываться от коллектива, да и, честно говоря, при местной жаре это казалось куда комфортнее. — Чё ты паришься, Саня? — Ну да, тут в коридорах разное попадается, но это же не от нас. — Зависит. — Как по мне, так я б такого урода Полипенко давно за оградой прикопал. И это ты на директора сердце не держи. «Не его вина. Специалист по древним языкам подергал себя за черную бородку, облизал губы, словно бы ища наиболее подходящие слова. «Не он это, короче. Сестрица его. Болбанутая на всю башку. Девственница. Потому что...» «Экология. и Зеленая энергия. Каждому преступнику дай второй шанс. Каждому конченному психу уход и лечение». «Ох, бро! Что? Да ты назызгался? У меня чуть ногу... ноги... обе чуть не откусили». «Чего?» «Не откусили!» — старательно по слогам поправился я, хоть это было непросто. «А вно... вино красное... плесли еще». «Да ты ж мой хороший!» — обрадовался Денисыч, присаживаясь рядом со мной у фонтана и разливая на двоих. «Я вот прямо-таки чувствовал, что мы подружимся!» Вот только не это каким-то запоздалым расканием толкнулось мне в висок. Быть другом человека, сделавшего алкоголь практически религией, не самая желанная перспектива. «Безо всякой латыни. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» не потеряла актуальности и в наши дни. Но думать так не хотелось. В саду неожиданно, да неужели, появилась Светлана Гребнева. Она посмотрела на меня, я улыбнулся ей, вывалил язык до подбородка и поплыл вдоль стенки фонтана вбок. Наверное, это было смешно, но она не оценила». «Герман, у нас проблемы. Ты не мог бы привести Грина в чувство». Кажется, я даже не успел понять, какая неземная сила подняла меня на два метра к небесам и со всей дури окунула в фонтан. На улице плюс сорок, но вода казалась настолько ледяной, что мгновенно замораживала мозг и заставляла хрустеть зубы. Даже на зло бабушке я никогда так не отмораживал уши. Хотя попытки были, за что мне... Эти же уши и драли. Когда воздух окончательно перестал держаться в легких, и мышцы начали гореть, а возможность вдоха как такового граничилась чудом, меня, словно красноперку на зимней рыбалке, выхватили из проруби. «Еще?» «Проверим, Александр. Скажите быстро. Ехал Грека через реку, видит Грека в речке рак, сунул Грека руку в реку, «Там Кацап!» — как мне показалось, очень удачно пошутил я, за что, тем не менее, был отправлен в фонтан по второму разу. Это оказалось жестоко. Не то чтобы просто грубо, хотя и оно имело место быть, потому что быстро трезвеющий разум начал мыслить логически, подсказывая, что если я и дальше попробую тупо стендаперить, то меня в этом же фонтане и утопят». Причем, зная Германа, исключительно в рамках борьбы с алкоголизмом и в посыле за здоровый образ жизни. Он ведь добрый, он и не такое умеет. «Не сметь макать моего другана мордой вниз!» «Физой по дну, пузырями кверху!» — вмешался знакомый голос, и некто, как я понимаю, храбрый Диня подставил подножку здоровяку земного и в результате чего тот рухнул в фонтан, придавив меня всем своим телом, словно многопудовой могильной плитой. «Вообще себе никакущее развлечение!» «Мальчики, вы ужасно скучные!» Тонкие ручки нашей Афродиты Таврицкой извлекли меня с поразительной легкостью, усадили на траву и похлопали по щекам. К этому моменту я уже был абсолютно трезв, насквозь мокр и преисполнен искреннего стремления к конструктивному диалогу взамен опохмелительного купания». Наш здоровяк предпочел сделать еще парочку кругов кролем и брасом. Его ледяная вода не пугала. Специалист по старой бронзе и мрамору явно наслаждался происходящим. То есть он даже не дал Денисычу по башке, а ведь тот нарывался по полной, согласитесь? «Зачем вы столько пили?» М -м «Простите, я не заметил, М -м вроде немного и...» «С ним вообще нельзя пить. Никому из смертных!» — всплеснула руками девушка, опускаясь на колени и подолом тонкого халатика, вытирая мне лицо. «А за каким пьянючим в гавань фафном? Ты, занюханная винная пробка, с пропитым куриным мозгом его накачал!» «Успокойся, милочка!» — беззаботно отпихнулся мой так называемый друг, собутыльник. «У Сани был стресс». «Да, мы чутка выпили для успокоения нервов. Он нарвался на Прокопенко и вырвался живым. Тут бы и ты выпила. Четыре амфоры». Но, несмотря на праведное возмущение, она, тем не менее, быстро осмотрела меня и нежно поцеловала в левую пятку и правую голень. Я говорю об этом так подробно, потому что боль исчезла мгновенно, все тело наполнилось невероятным теплом и томной негой, а синяк и след от укуса растворились буквально на глазах. Она еще и целитель-экстрасенс». «Уф, нет ничего лучше купания в жару», — объявил здоровяк Земнов, вылезая из фонтана. «Вы много потеряли». Мокрые шорты и футболка облепили его атлетическую фигуру, делая его похожим на скульптуры древнегреческих атлетов. Общепринято, что музейные работники — это люди исключительно умственного труда, но Герман одним разворотом плеч низводил общее правило в ничтожество. Он, несомненно, был образованным, начитанным и, как я понимаю, самым крутым специалистом по бронзовой или мраморной скульптуре древнего мира, что никак не мешало ему оставаться в прекрасной спортивной форме, боксера тяжелого веса или профессионального греко-римского борца. «Думаете, это редкость?» Так нет. Наверное, мало кто помнит известного на весь мир штангиста, инженера, писателя, историка, владеющего несколькими иностранными языками, а именно Юрия Власова. Легендарный железный человек, кумир Арнольда Шварценеггера, всей своей жизнью доказавший в здоровом теле здоровый дух. Так вот, такие люди делают эпоху. Ну, что, соратники... «Присядем раскупорить мировую», — разулыбался Денисич, роясь в сумке, но под нашими укоризненными взглядами втопил заднюю. «Ладно, понял, не давлю. Наливаю только себе. И лишь когда мы все сжали кулаки, он, кажется, понял, что шутки кончились». «Да чё вы, как эти? Ну, не буду. Не буду я, все! всё». Светлана Гребнева подняла руку, изображая, будто бы собирается отвесить воспитательный подзатыльник чернявому спаивателю всех и вся, но вместо этого вдруг нежно потрепала его по щеке. «Нам нужна твоя помощь». м я весь твой, кисуля». Феоктист Эдуардович отправил материалы по этому мечу Тавров. «Так вот, там есть ряд непонятных надписей». «Древние языки — это по твоей части». Диня гордо выпятил грудь, подтверждая, что в мире нет языка, который бы он не понял или не расшифровал, включая редкие, забытые и мертвые наречия. Причем в его голосе не было самолюбования или бахвальства, а просто спокойная констатация факта. И, кажется, все, кроме меня, ни капельки в этом не сомневались. «Мне скучно». Я сплю. Ты спишь, а мне скучно. Включи свой дар предвидения и посмотри. Уже. Ты опять спишь? Нет. Вспоминаю, зачем мы вообще связались с этим дурацким музеем. Во-первых, нам было скучно, а во-вторых, нам заплатили. Чем? Обещанием, что скучно не будет. Девушка вернулась к столу, раскрыла свой ноутбук, поколдовала над ним пару минут, открыла два документа в отдельных окнах и кивком золотоволосой головы пригласила всех нас присоединиться к просмотру. Денисыч бесцеремонно сдвинул технику к себе, я сел слева от него, а Герман просто немного наклонился, чтобы удобнее было смотреть». На экране была максимально увеличенная застежка для плаща в форме короткого меча и рядом фото глиняной таблички. Нет, скорее даже большого черепка от какой-то вазы, испещренного продавленными закорючками. Как по мне, так вроде бы похоже на буквы иврита, греческого и в чем-то даже древнеславянскую клинопись. Я даже открыл был рот, чтобы высказаться по этому поводу, но вовремя остановился прямо на моих глазах творилось чудо вечно поддатый мужичок с бородкой превратился в хищного кречета бросающегося в пике на добычу день реально был крутейшим специалистом в своей области и это не слабо впечатляло Его взор сверкал пламенем горящего храма Артемиды. Пальцы порхали над клавиатурой, открывая и закрывая окна с непостижимой скоростью. Зубы были стиснуты до скрежета. Казалось, он даже забывал дышать, но вордовский лист заполнялся буквами, складывающимися в слова. Они менялись местами, сливались вместе, разбегались, делились на слога, чтобы в конце концов откристаллизоваться в одном коротком абзаце. «Так, короче», — Денисыч требовательно протянул руку, и тот же Земнов беспрекословно передал ему холщовую сумку. Герой дня вырвал пробку зубами, практически вылил себе в глотку пол-литра, обвел нас совершенно трезвым взглядом и отодвинул ноут в сторону девушки. Светлана коротко улыбнулась, блеснув жемчужными зубками. «Какой это был язык?» «Компиляция шумерского, этрусского и греческого. Плюс точки и тире для разделения слов», — выдохнул он, вновь прикладываясь к камфоре. «Это один из первых шифров, которым пользовалось человечество». Люди во все века обожали тайны, но их методы сокрытия информации несколько однообразны, по сути. Я мысленно поздравил себя с тем, что хотя бы один алфавит угадал, и только потом удивленно выторещался на Денисыча. «Он что, может и так разговаривать?» «Ты что, бро? Я ж, типа, это, прикалываюсь. Ты поверил, что...» Да я в свинарию. На секунду. Да, я поверил. Забыл, как артистически талантливо алкоголики умеют притворяться трезвыми и на что готовы ради бутылки. Интересно, в том, что он там для нас напереводил, есть хоть какой-нибудь смысл? Я виновато покосился на Светлану, но она уже обсуждала Земномом те несколько строк, что сверлились сейчас на экране монитора. Винт Архимеда. Пещера древнего быка всегда голодна. В нее можно войти, но нельзя выйти. Ибо лишь мудрый достоин владеть золотым клинком. И только, пролив кровь, ты коснешься сокровища, не... Это шутка? Нет, серьезно ответил Герман, ни на секунду не отрывая глаз от экрана. «Я ищу этот меч уже восемь лет». «До того, как он устроился в музей», — подтвердила девушка. «Это редкий артефакт. Он изготовлен из золота такой степени очистки, которой мы достигли лишь в конце двадцатого века. Тот, кто им владеет, будет править всем Крымом». Первые греческие поселенцы писали, что меч уже тогда считался древностью. Полудикие племена тавров, горских народов и рабочих деревушек просто не обладали подобным уровнем знаний о металлургии. Здесь даже бронза была в диковинку, а уж золото даже не считалось достойным обмена, продолжал сосредоточенно рассказывать великан, совершенно не заботясь, слушает ли его кто-нибудь. Лично я слушал, аб има Пекторе что в переводе означает «со всей искренностью». Согласно дошедших до нас записей и устных преданий, «Золотой меч» мог быть украден дикими племенами у переселенцев с Атлантиды или выброшен из моря штормом. После ряда долгих войн за его обладание местные жрецы спрятали его в одной из пещер. «Саня, подними челюсть». «В Крымушке пещер больше, чем в Питере Львов». Не обращая внимания на нетрезвые комментарии Денисыча, Земнов продолжал. «Уже более двух веков его ищут все. От крупных археологических компаний, музейных представителей до частных фирм черных копателей. Ну, Диня прав». Облазить абсолютно все пещеры Крымского полуострова просто невозможно. Горы непостоянны, ряд подземных капищ давно завалило во время землетрясений, а вход в какие-то закрыли бетонными плитами. Кто-то очень не хочет, чтобы золотой меч лег под витринное стекло. «Ты умеешь вдохновить команду», — признал я, «потому что действительно все это было жутко интересно». «Было время. Я водил в атаку армии. Войны шли за мной насмерть». «Врет», — пьяно выдохнул мне на ухо наш нетрезвый полиглот. «Типа там, короче, ну, его подвигами людишки вдохновляйся Ой, какое длинное слово трик Но теперь у нас есть шанс. Фибула в форме меча. Якобы подобные носились стражи пещеры, где хранился золотой клинок. Эту застежку нашел случайный турист в окрестностях Симферополя, в районе пещерки Зилкуба. Потом выставил на аукционе мешок ру, а наш феоктист Эдуардович ее выкупил. «Мы дождемся доставки посылки, еще раз проверим ее подлинность и отправимся на поиски. Красные пещеры достаточно изучены, но, тем не менее, нам надо поторапливаться. Я пойду сам, и, возможно, со мной отправится Денисыч». «А мы?» — я переглянулся с Гребневой, но она лишь неопределенно повела плечиком. «Мне там делать нечего. Я специалист по краснофигурной и чернофигурной росписи. Золотой меч меня не интересует ни капельки. Оружие — это игрушки для мальчиков, не желающих взрослеть». «Ну, как сказать? Мне так очень было бы интересно поехать на раскопки. Земнов не то чтобы был против моего участия, но предложил, чтобы я получил отдельное разрешение у директора». В конце концов, спелеология — весьма специфическое удовольствие, а меня приглашали на работу совсем в другой должности. Вот когда меч будет доставлен, тогда, пожалуйста, его опись и оформление в свете новых правил подачи предметов искусств уже на моей совести. А пока меча нет, то в принципе и говорить не о чем. В общем, в таких вопросах Герман не является главной скрипкой и всегда лучше заручиться разрешением руководства. Немножко обидно, но...